«Ну, вот вам и попадья моя, Анна Макаревна, самолично с весело возгласил отец Никандер, подводя жену к Тамаре. Матушка радушно подступила к девушке, взяла ее за обе руки и сразу расцеловалась. На вид это была женщина энергичная, работящая, но далеко не из красивых собою и притом, по крайней мере, лет на пять старше своего супруга. Первым делом она сейчас же принялась угощать Тамару. Приношения Ивана Савельева были немедленно убраны со стола при подручной помощи отца Макария, а на место их появились поднос с чашками, кофейником и лоток со сдобными сладкими крендельками собственного печенья в сопровождении маринованных грибков, моченых яблок и разных копчений, солений и варений домашней заготовки, на что Анна Макарьевна, видимо, была великой мастерицей. Она сразу же без всяких фальшиво-церемонных ломаний взяла с Тамарой естественную свою ноту, по наиболее сродной себе части практической экономии и хозяйства. Узнала, сколько то будет получать жалования, расспросила, как она думает оборачиваться такими маленькими средствами и преподала, кстати, несколько практических советов относительно того, каким образом распорядиться этими средствами наиболее экономным способом, где и что дешевле достать, у кого и как можно забирать в кредит на книжку, даже обещала устроить ей по случаю покупку постели и необходимейших домашних вещей по дешевой цене и притом в рассрочку. Когда же Тамара откровенно созналась, что главное затруднение – это насчет стола, где и как здесь кормиться, и спросила, не может ли Анна Макаревна указать ей кого, кто согласился бы взять ее на хлеба за известную плату, то матушка, чего же проще, предложила ей столоваться у них же в семействе. «Чем богатым, мол, тем и рады, родносолов у нас где не бывает, а сыты будете, что сами едим, то и вам дадим, и стоит все это будет 6 рублей в месяц» чего нельзя уж дешевле, по 20 копеек в сутки. Тамара нашла, что лучшего разрешения задачи ей и желать невозможно, и, конечно, сейчас же согласилась на эти условия, от души благодаря Анну Макаревну за ее предложение. «Да вот с нынешнего же дня и начинайте», — пригласил ее отец Никандр, «милости просим, чем Бог послал». Большую часть этого дня Тамара провела или у них, или вместе с ними, вместе ходили гулять в сад и в ограду церковную, благо денек выдался без дождя. Вместе осмотрели еще раз всю школу и все надворное хозяйство Анны Макарьевны, даже прошлись посему, выбирая, где по суше, ходили заодно уже посмотреть и на барскую усадьбу господина Агрономского, расположенную за селом особо в полуверсте расстояния, и видели издали среди широкого запущенного двора этот некогда роскошный дом с каменными львами на воротах, с облупленными колоннами на фронтоне, круглым куполом над бельведаром без стекол и заколоченными боковыми павильонами. Убогий остаток времен старого барства. В одном из этих павильонов помещался теперь хлебный амбар, а в другом винный склад господина Агрономского. Старый батюшка во многом служил как бы живую хронику тех, отошедших в вечность времен и старых бар, и всей фамилии дворян Гвоздова-Самуровых. Но, к удивлению Тамары, в воспоминаниях отца Макария о тех временах и людях не слышалось ни малейшего озлобления или укора, тогда как молодой зять его напротив отзывался о прошлом или с иронией или прямо с недобрым враждебным чувством не испытав впрочем на себе лично ни одной из от этого прошлого все это в тебе отец никандер книжная желчь говорит замечал ему старик а вас батюшка рабья отрыжка закоренелая привычка к рабству парировал зятюшка впрочем отец никандер несмотря на маленькие споры и пикировку с тестем по вопросам отвлеченного характера находился весь день в обычном своем благодушном и даже веселом настроении духа. Брал на руки трехлетнюю свою девочку или годовалого сосунка-сынишку, возился с ними, тормошил, целовал и ласкал их, бережно подбрасывал смеющегося мальчонку вверх на руках, выкликая при этом «У-тю-тю, у-лю-лю», словом, являл собою нежнейшего и счастливейшего в мире родителя. Или вдруг начинал он зашучивать со своей матушкой-попадьей, слегка поддразнивать ее на «вы» и дружески трунить над нею, по части ее хозяйственных наклонностей, говоря, что она у него баба торговая, на рубль наторгуется, на два натороторит, а на копейку продаст или купит. А не то, порой приняв вдруг надлежащую позитуру, принимался в шутку донимать ее стишком собственного сочинения, декламируя его на манер Тредиаковского. «Анна желанна, Богом мне данна, ты моя манна, с небеси посланна». И когда матушка начинала за это слегка на него хмуриться и усовещивать, хотя бы гость ему на первый раз постыдился, не конфузил бы сана. Батюшка не унимался, особенно после обеда, и, входя еще в пущий стихотворный задор по части декламации, с комически нежным пафосом продолжал ей «Сердцем пространно, мною обожанно, люби же ты, Анна, меня окаянно».